Глава пятая. Смертный приговор. Из романа Михаила Разгонова «Точка сингулярности». «Еще по одной?» — предложил леневич «Охотно», — сказал я. «Виски было отменное, настроение тоже, ведь я уже выполнил задачу, поставленную мне моими древовидными братьями, на пять с плюсом». Я узнал нечто такое, о чем они и не мечтали узнать. Теперь не грех было и расслабиться. Вообще Дима Леневич не понравился мне. Человек иного происхождения, иных взглядов, с абсолютно неприемлемым для меня характером. Он не мог быть моим другом в детстве, и ни при каком раскладе не станет другом теперь. Акула капитализма, трудоголик... Холодный, безжалостный, прагматичный, нам было не по пути, но разговаривать с ним оказалось удивительно интересно и приятно для обоих. Ностальгия по советским временам, или просто ностальгия по нашей юности, объединяет сегодня самых разных людей, вплоть до классовых врагов и религиозных фанатиков непримиримых конфессий. Общие воспоминания о переулках и дворах, об уличных шпанетях лет, о катке на патриарших переместили нас из пижонского ресторана в центре Берлина в далекую, нищую, но счастливую, родную и любимую Москву. Город нашего детства. И это было здорово. — Я редко курю, — сообщил вдруг Дима, доставая из кармана пачку. И всегда только один сорт сигарет — бастос. А я глянул на эту невзрачную серенькую пачку с голубым кабрелетом в центре — голубой, значит, легкие — и не удержался от восклицания. «Вах!» «Что такое?» — не понял Ленивич. «Хотите, расскажу забавную историю?» «И Дима...» Как бывший советский человек, по достоинству оценил случай, происшедший когда-то с моим другом Майклом Вербицким. Начало девян-х Партия настоящих сигарет «Бастос», чего только не везли тогда в Москву, конфискована на таможне за неуплату пошлины и продана по символической цене случайному оптовику. Оптовик на незнакомую марку большую накрутку делать не стал. И в итоге американские сигареты попали к потребителю по цене дымка. Майкл рискнул взять пару блоков на пробу. Тут же оценил качество. Хотел купить еще, но кончились. Ладно. Курил он их регулярно. Но когда встречался с солидными людьми, брал для Понта Мальборо или Кент. И вот... Сидит однажды в метрополе с богатым немолодым американцем. Встреча крайне ответственная, нервничает. И, конечно, запускает руку не в тот карман, вместо Мальборо достает серенькую пачку бастас с красным кабрилетом в центре. Но замечает ошибку, когда сигареты уже лежат на столе. Рокировку делать поздно и глупо. И тут... Американец приходит в полный восторг. Целых полчаса он рассказывает Майклу историю старейшего, самого аристократического и дорогого сорта американских сигарет. Ведь хозяева этой табачной компании — его родственники. Линевич от души посмеялся, догадавшись о концовке заранее. И все-таки финал получился неожиданным. Я рассказывал историю, иллюстрируя ее жестами, и вот, когда извлекал из левого внутреннего кармана пачку любимого парламента, вместе с ним выпала на стол фотография Ланки Рыжиковой. Леневич странно вздрагивает, порывисто поднимает портрет, приближает его к лицу, лишь после этого аккуратно, как бомбу, кладет назад. а потом, словно проснувшись, говорит «Извините, обознаться, кто это? Ваша девушка?» «Это моя жена?» — вру я зачем-то. Но Леневич соревнуется со мной в абсурде и неожиданно просит «Подарите мне, пожалуйста, эту фотографию». «Возьмите», — говорю я, пытаясь не отставать, если она вам так понравилась. у меня же остался негатив видите ли она очень очень похожа на одну женщину и как между нами могло произойти такое вроде не так уж и много выпили недрено что отчет об этой встрече я написал тополю только через несколько дней, когда немножечко пришел в себя и ни единым словом не упомянул Про историю с фотографией.